Их императорские величества, Фиц Герберт, Кобинцель, принц де Линь и я помещены были в гареме, перед окнами которого зеленели красивые сады, окруженные в самом деле очень высокими стенами. В каждой комнате вся мебель заключалась в одном широком и спокойном диване, простиравшемся во всю длину стены. Середину комнаты занимал большой четырехугольный бассейн из белого мрамора. Струи свежей прозрачной воды беспрестанно лились из его трубочек. Разрисованные стекла освещали слабым светом эти комнаты. Даже когда отворяли окна, солнце едва могло проникнуть сквозь густые ветви розовых, лавровых, жасминных, гранатовых и апельсинных деревьев. Их листья покрывали эти окна будто зелеными решетками. Однажды во время чрезвычайной жары случилось мне лежать на моем диване. Сладко наслаждаясь журчанием воды, свежестью прохлады и благоуханием цветов, я погрузился в негу востока и лежал, мечтая, как паша. Вдруг является передо мной низенький старик с белой бородой, в длинном платье, в красной шапочке на голове. Его вид, смиренное положение, азиатский поклон довершили мое очарование, и несколько минут я мог воображать себя настоящим князем мусульманским. Мне казалось, что передо мной стоят какие-нибудь ага или пастанджи, Однако это был не Агай, не Бастанджи, а просто садовник хана Сагин-Гирея, пришедший к французскому посланнику с предложением показать ему все достойное любопытство в Бахчисарайском дворце. Надо сказать, что этот дворец был очень велик, и без проводника в нем можно заблудиться. Там много прекрасного, много примечательного, и среди всего этого фонтан так увлекательно воспетой Пушкина. Однако, говоря о Бахчисарая, мы забыли, что не с него начинается Крым, что он лежит почти на юге полуострова, и что, следовательно, не ему должны принадлежать первые страницы нашего описания Тавриды. Но не беспокойтесь, милые мои слушатели, вы ничего не потеряли. Начало, или, правильнее сказать, север Крымского полуострова, совсем не примечателен ни в историческом плане, ни своей природой. От Кизикерменя, или Береславля, начинается Ногайская степь. Сторона бесплодная, безводная и необитаемая. На ней даже не видно ни одного стада, оживляющее Новороссийскую степь. Только у самого Перекопского перешейка однообразная картина несколько изменяется, и глазам путешественников, утомленным безжизненностью, предстает с правой стороны черное, с левой стороны гнилое море или сиваж». Впереди же ров и вал, простирающиеся на семь верст, то есть на всю ширину перешейка. Но это разнообразие длится недолго. За Перекопом, уже в Крыму, та же бесплодная безлюдная пустыня. На пространстве 132 версты до Акмечеты, или, как мы называем этот город, Симферополя, нет ничего, кроме гладкой равнины, покрытой засохшей травой. Это печальная картины делается еще скучнее, потому что никто не ожидает этого в Крыму. Все наслышаны о его очаровательных красотах. Но эти красоты появляются только там где начинаются горные места тавриды, простирающиеся по всему ее южному берегу, именно здесь ее прелести, именно здесь ее лучшее сокровище. Бахчисарай, Это первый город, который встречается в горах. Императрица, ее знаменитый гость и вся их свита были восхищены им, и прежняя столица Крыма, лежащая в 30 верстах от Симферополя, имела счастье видеть в течение пяти дней в своих стенах свою новую обладательницу. Оба эти города, особенно Бахчисарай, имеют прекрасные окрестности – Высокие горы, огромные скалы, будто осеняют их со стороны моря. В 20 верстах от Симферополя гордо поднимает свою вершину высочайшая из крымских гор Четырдак. Она возвышается на семистах девяносто сажен над поверхностью моря. Длина ее, начиная с самой подошвы, простирается на 10 верст, ширина же – на пять или шесть верст. Оставив Бахчисарай, высочайшие путешественники объехали прелестные долины, разбросанные по его окрестностям, и, переехав реку Кабарду с ее живописными берегами, похожими на сплошной сад, в тот же день приехали к обеду в Севастополь, недавно основанный Потемкиным на месте, со всех сторон окруженным знаменитыми развалинами – двух Херсонесов, Феодосии или нынешнего Инкермана, симфалона или Турецкой Балаклавы и Партинеона, где теперь монастырь Святого Георгия. Среди этой почтенной древности юный прелестный Севастополь, построенный на горе, возвышающейся полукружием над морем, походил на миловидного младенца, любующегося собой в зеркале вот. Развалины второго Херсонеса, самого знаменитого в истории, находятся в полутора верстах от Севастополя, и его жители без всякой жалости перевезли в новое селение почти все камни древнего города и построили из них свои дома. Нельзя не пожалеть об этом окончательном разрушении зданий, столь славных в древности, хотя их остатки и ожили в новых строениях. Но вернемся к приезду туда Екатерины. По приказанию Потемкина были построены дворцы почти в каждом городе, где на некоторое время останавливалась государня. Такие дворцы иногда встречались путешественникам и там, где их никто не мог ожидать, среди новороссийских степей и пустынь. Дворец, построенный в Севастополе, был особенно хорош. Он находился напротив самого залива. Но было все устроено так, что во время обеда, в день приезда туда государыни, нельзя было обратить на это особого внимания. Прекрасная музыка встретила знаменитое общество и продолжалась на протяжении всего обеда. Вдруг в соответственном ее месте отворились двери балкона, и чудное величественное зрелище предстало взором всех присутствующих.